Глава 18. Крайние средства. Избавившись от груза, Матутина стала погружаться немного медленнее, но все же продолжала погружаться. Положение было отчаянное, ни на что уже не приходилось надеяться. Последнее средство было исчерпано. — Нет ли там еще чего, что можно было бы бросить в море? — выкрикнул главарь. Доктор, о котором все теперь позабыли,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 «У вас нет больше компаса? Вы заблуждаетесь! Ваш компас — молитва!» Волки превратились в ягнят. Такие превращения происходят в минуту безысходного отчаяния. Бывают случаи, что и тигры лежат распятие. Когда приоткрывается дверь в неведомое, верить трудно, не верить невозможно. Как бы ни были несовершенны попытки существовавших и существующих религий измыслить картину загробного мира, но даже и тогда, когда вера человека носит неопределенный характер и предлагаемые ему догматы никак не согласуются с его смутными представлениями о вечности, все-таки в последнюю минуту невольный трепет овладевает его душой. За порогом жизни нас ждет что-то неведомое, Это и угнетает нас перед лицом смерти. Час смерти – время расплаты. В это роковое мгновение люди чувствуют всю тяжесть, лежащей на них ответственности. То, что было, усложняет собой то, чему предстоит совершиться. Прошедшее возвращается и вторгается в будущее. Все изведанное предстоит взору такой же бездны, как и неизведанное.